Глава 244. Младший. Мы ждали целый год перед тем, как провести над Фредди-младшим опыт с привлечением личных вещей Фредди-старшего. В Тибете имеется определенная техника распознания реинкарнаций. Впрочем, у некоторых африканских племен существует своя методика. Там мертвому отрубают фалангу пальца, чтобы так пометить младенца, который тоже родится без этой же самой фаланги. Нам лично более приемлемым показался тибетский подход. Мы с Розой и Амандиной устроились на коленках перед младенцем, который, упершись всеми четырьмя лапами в ковер, разглядывал часы, авторучки и медальоны, словно они были любопытными и необычными игрушками. Мы ведь всегда старались прятать от него такие предметы, боясь, что он их поломает или вообще чего доброго проглотит. Малыш поначалу заинтересовался часами и принялся размахивать ими с радостным видом, после чего умудрился разбить пару моих собственных, полностью оправдав попутно мои предыдущие опасения, а затем любовно ухватился за те, что принадлежали нашему раввину. Мы были уже готовы броситься друг к другу в объятия. Фредди Мейер вернулся на землю в образе нашего сына. Роза утихомерила всеобщую радость. — Давайте не будем преждевременно восторгаться, — прошептала она, пока чада продолжала бороться с ворохом разнообразных предметов, вываленных на ковер. Нет никакого сомнения, в этот миг я был полностью убежден, что мы нашли настоящего Фредди Мейера. Впрочем, может быть, это он нас засек с того света, когда выбирал родителей. Очень-очень разумно поступил наш мудрец. Он отлично знал, что мы его признаем. Короче, я был совершенно уверен, у Фредди Мейера и фредерика Марселя Пенсона одна и та же карма. Со всеми знаниями, что этот младенец уже носил в себе, мы сэкономим столько времени. Когда он чуть подрастет, я его запишу в кружок танцев и хореографии, — восторженно повестила на Амандина. — А еще он будет ходить в талмудическую школу, — закончил я за всех. Плюс к тому, если мы расскажем Фредди-младшему о жизни Фредди-старшего, это будет ему такой трамплин для прыжка через цикл реинкарнаций Он сразу сможет воспользоваться шестьюдесятью годами опыта. Он станет первым человеком, помнящим о двух жизнях сразу. Роза не прятала в себе грандиозных амбиций в отношении нашего гениального ребенка. В двадцать лет он уже будет великим мудрецом. А что, если вот так и получаются Моцарты? Он просто был реинкарнацией другого поразительного музыканта, а родители это сразу же поняли. Пьянее от счастья, мы наперебой рассказывали друг другу о его замечательном будущем. Мы уже позабыли о самом ребенке, как вдруг... Фредди-младший словно окатил нас ледяным душем. Он бросил авторучку Фредди-старшего и потянулся к более привлекательному ярко-оранжевому фломастеру. Затаив дыхание, мы следили за ним. Он швырнул часы и медальон Фредди в стенку и схватил голубую одноразовую зажигалку и плитку шоколада в золотой обертке. Ну, это уже никуда не годится. Мы уставились на своего сына, будто он был незнакомцем, продолжением какого-то типа, которого мы в глаза-то не видели. Роза попыталась утешить нас и саму себя, уверяя, что этот человек все равно должен быть кем-то хорошим, раз он приземлился в таком славном доме, как наш. И все же, увы, это не был Фредди. И ребенок внезапно показался нам, как сказать, совершенно посторонним. Нас обманули. Подсунули обычного ребенка, очередной кинокадр кармической ленты, которую до сих пор никто не смотрел. Отпечаток еще одной жизни не святого, а просто человек Нам казалось, что мы усыновили сироту из Кореи или что нам подменили товар. Нет, какой подлый трюк. Между тем малютка сам себе разрешил съесть шоколад и размазал его по всей мордочке. Роза подхватила его на руки и с отвращением понесла мыть. Вечером, лежа в кровати, мы закатили друг другу скандал. Роза упрекала меня, что я слишком поторопился назвать младенца Фредди. Теперь он будет вечно таскать за собой на цепи чугунное ядро той жизни, которая ему не принадлежит. С внезапной злостью, которой я сам от себя не ожидал, я возразил, что виновата она сама. Ведь в своем животе она соорудила эту машину, не в моем. опыт у нее нет, вот и получился такой ребенок. Она в бешенстве отшвырнула одеяло и объявила, что всегда была уверена, что шансы и так были один на миллиард. «Один шанс на миллиард найти настоящего Фредди. Что ж ты мне раньше не сказала?» — огорчился я. Она все еще была в расстроенных чувствах, но в то же время нельзя забывать, что это наш ребенок, рожденный от ее генов и моих. Почему бы позднее из этого не выйти чему-нибудь хорошему? Может, пора признать, что у слепца были точно такие же шансы и таланты, что и у всех других людей? — полушутя спросил я. Роза взорвалась. В конце концов, это о ее сыне мы говорим, и, как всякая мать, она будет отстаивать его клыками и когтями. Никогда еще я не видел ее такой сердитой». Захлебываясь словами, она бросала мне в лицо упреки за все мои старые ошибки. Она обвиняла меня в отсутствии инициативы, в вечной покорности Раулю, нехватке характера, неспособности противостоять матери и брату, которые вели себя в нашей квартире, как у себя дома, появлялись на ужин без приглашения, даже и не подумав, есть ли у нее время готовить и не захватив никогда ни одного цветочка, жадины такие». Я ответствовал в том духе, что она напрасно себя воображает, будто замечательно готовит, и что, как уткнется вечно в свою астрономию, то едва-едва занимается своим дражайшим Фредди, а, между прочим, это она его мать. Одна фраза цеплялась за другую, а ведь мы даже не хотели их говорить, ни я, ни она. Наконец Роза схватила свои вещи и убежала к матери. Я остался один на один с Фредди-младшим, который, услышав наши вопли, тоже включил сирену. Я безуспешно пытался отвлечь его любимыми игрушками, но, в конце концов, мне пришлось взять его к себе в кровать. Сын тут же начал сонно посапывать, и я поплелся в гостиную, решив посидеть там, тихонечко почитывая какой-нибудь триллер. Когда читаешь о чудовищных злодеяниях, собственные проблемы кажутся ничтожными». Но на этот раз я никак не мог забыть, как гадко поступил с Розой и какие ужасные вещи, — сказал ей. И в этот самый момент Рауль явился на танотодром и заглянул ко мне. Он едва держался на ногах, но все-таки понял, что я был в нокдауне. Я рассказал ему про нашу сцену с женой. При этом у Рауля было довольно странное выражение лица — А затем, с обычным нахальством нетрезвого человека, он прислонился ко мне и объявил. — Мишель, пришел час открыть тебе вторую правду. В обычной ситуации я бы тут же зажал бы себе уши или врезал ему по физиономии, чтобы он заткнулся. Но сейчас я был сам не свой. Позабыв все обещания, сделанные своей супруге, я напротив стал наседать, чтобы он все выложил. — Что-то про розу? — — А можно так сказать. — Тогда говори. Он плюхнулся на ковер, ныне освобожденный от всех напоминаний про Фредди Старшего. Я улегся на животе неподалеку, и Рауль залился глупым смехом, пуская слюни. Я сдержал в себе желание его потрясти, как грушу. Он мог сфонтанировать красным, от которого потом не очистишь, а Роза мне этого никогда не простит ну что там про твою вторую правду нервно спросил я перетаскивая своего друга на кресло он икнул это правда про любовь про любовь поразился я нас есть женщина которая любит тебя и ждет еще несколько холостых оборотов но потом я раскрутил рауля и заставил выдать связанный рассказ «Оказывается, в своей прежней жизни я узнал великую любовь, поистине великую любовь, неизъяснимые минуты счастья быть рядом с чудесной женщиной. Увы, в той жизни она была бесплодной, и мы не смогли завести ребенка. Это заставляло ее страшно страдать, да и меня тоже. Однажды, погруженная в свое горе, она рассеянно переходила дорогу, и ее сбила машина. Ангелы полагали, что это была одна из форм самоубийства». Как бы то ни было, я так страдал, потеряв ее, что умер от горя через пару месяцев. Трезвее на глазах, мой друг объяснил, что если двое познают столь неслыханную любовь, но не смогут оставить после себя детей, им предоставляется право встретиться в следующей реинкарнации для исправления этой ошибки. Стало быть, я обязан найти женщину, которая и есть моя истинная жена? Рауль знал про нее почти все. Сатана ему долго рассказывал. «В этой жизни мою женщину зовут Надин Кент. Американка, но живет в Париже. Наверное, я не раз сталкивался с ней на улице, но вечно погруженный в свою тонатонавтику ее не узнавал при встрече. Надин Кент, — ошалело повторил я. Да, то самое имя, что Сатана назвал. Сатана — ангел зла». — Но в его обязанности также входит забота о потерянных душах, — ответил Рауль, столь же убедительный, что его темный собеседник из рая. Он навел справки. Надин Кент отличалась тонкой красотой, может, от того, что в своей жизни знала очень немногих мужчин. Когда ее спросили, почему она такая красивая, продолжает жить одна, она ответила, улыбнувшись, что ждет сказочного принца. Ей было двадцать восемь и родители пришли к выводу, что оставаться ей вечно в старых девах. Но этот сказочный принц — это ты, старый хитрец! Хотел бы я знать, что она такого в тебе нашла, пусть даже и в прошлых жизнях. Глупый смех прервался приступом отчаянного кашля. «Да пойми, старик, богиня ждет тебя с самого рождения. Не хочет никого, кроме тебя. Все остальные ей не интересны Уж повезло так повезло. Ты не только уже познал великую любовь, но тебе дали еще одну про запас». «Любовь, любовь...» Я не просто не желал влюбляться еще раз, но мне в особенности не нравилось, что вот ткнули пальцем и сказали «На, мол, сюда влюбляйся!» Некая Надин Кент, которую я никогда не видел и даже понятия не имел, что она вообще существует. Тут я неожиданно понял, почему с таким трудом соблазнял женщин и привыкал к семейной жизни. Оказывается, я с самого начала был запрограммирован сделать ребенка этой самой Надин Кент, Роза и Фредди были тупиком, когда я свернул по дороге жизни. Именно так мне казалось тогда. В растрепанных чувствах я схватил телефонную книгу и стал искать на букву К. Кент Надин. А вот и номер ее телефона черным по белому крошечными циферками. Ни секунды не подумав, я взялся за телефонную